От 26 июня 1742 года мы видим, что даже богомольный поход в Троицкую лавру государыня совершала не в обычное для паломников время. Ее величество отбыли нынешней ночью пешком на богомолье к Троице, и я сию минуту еду отсюда с маркизом до ля до да после полудня найти ее величество за 15 верст отсюда, так как она лишь по ночам. Екатерина вспоминал Кроме воскресенья и праздников, она не выходила из своих внутренних апартаментов и большую частью спала в эти часы или считала, что спит. Ночью она проводила без сна с теми, кто был допущен в ее интимный круг. Она ужинала иногда в два часа по полуночи, ложилась после восхода солнца, обедала около пяти или шести часов вечера и отдыхала после обеда час или два. Между тем, как нас, великим князем, заставляли вести самый правильный образ жизни, мы обедали ровно в полдень и ужинали в восемь часов. Такого же режима придерживались и придворные. Но так как никто никогда не знал часа, когда ее императорскому величеству угодно будет обедать или ужинать, и часто случалось, что придворные, проиграв в карты единственное развлечение, до двух часов ночи ложились спать, и то что они успевали заснуть, как их будили для того, чтобы они присутствовали на ужине ее величества, они являлись туда, и так она сидела за столом очень долго, а все они усталые и полусонные, не говорили ни слова, то императрица сердилась. Было бы ошибкой видеть в бодрствовании царицы лишь проявление того особого психологического типа, который называется нынче Ночные бдения государыни стали следствием не только необычной полуночной жизни на балах и маскарадах, когда, подобно пришедшей после трудного спектакля актрисе, она долго не могла успокоиться и уснуть. У государыни была еще одна причина для бессонницы. речь идет О страхе. Страхе ночного переворота. Поручий гвардии Зимнинский говорил своему товарищу про государыню, что навсегда в трусости находится. Например, при перевозках беседки из сада Левенвольда сделался шум, и государыня подумала, не бунт ли это. О страхах государыне свидетельствуют и другие источники. Были ли у Елизаветы основания для этого страха? Можно достаточно уверенно сказать, что были. Как уже сказано, вскоре после вступления Елизаветы на престол люди тайной канцелярии арестовали камер-лакея императрицы Турчининова и двоих его приятелей-гвардейцев. Из следственного дела Турчининова и его сообщников прапорщика Преображенского полка Петра Аквишнина и сержанта Измайловского полка Ивана Сновидова видно, что на лицо были скоп и заговор с целью свержения убийства императрицы Елизаветы Петровны. В кругу заговорщиков подробно обсуждалось, как собрать партию для совершения переворот, причём свершить Предлагаемое убийство государыне и наследника намеревались ночным временем. Только случай позволил раскрыть заговор Турченинова. традиции связывает с этим делом привычку императрицы Елизаветы Петровны не спать по ночам, чтобы не дать себя зарезать, так как предлагал устроить своим сообщникам ее камерлаки. Думаю, что Елизавета была серьезно напугана, и руки ее дрожали, когда она читала это зловещее место из протокола допроса Петра Квашнина, где сказано, что после первой неудачной попытки покушения заговорщики рассуждали, что прошло, тому так и быть, а впредь то дело не уйдет, и нами или не нами только оная исполнится. Зная, как стоят на постах ее лейб-компанцы, об этом будет рассказано ниже, императрица могла рассчитывать только на широкую спину алёши Разумовского, да свою природную лисью хитрость, чтобы не дать себя застать врасплох. У нее был какой-то особый, обостренный инстинкт самосохранения. Именно поэтому императрицу можно было легко напугать, точнее испугнуть. Во время путешествия по Истляндии ей стало известно, что ходит слух о подготовке покушения на нее. В тот же день она покинула Ревель. Большой переполох в окружении императрицы вызвал ружейный мастер Ягангут, который подарил в 1749 году Елизавете Петровне ружье, из коего стреляют ветром,